Немногие картины и многочисленные рисунки, оставшиеся после Пизанелло, показывают, что он был одержим настоящей страстью ко всему, что живет, движется и дышит в доступном ему мире. В том малом мире, в котором художники Кватру Ченто находили неиссякаемые источники искусства. И Пизанелло, и Джентили да Фабриано ездили по всей Италии, как бы исполняя этим возложенную на них историей миссию. Они были, конечно, и во Флоренции. Здесь сродные с их чувством природы склонности уже обнаруживались в живописи Мазулина и Фра Анджелико. У Мазолина учился Мазачо, но мало что передалось от учителя ученику. Настоящим духовным отцом Мазаччо был Донателло. В этих двух мастерах обнаружились подлинные черты флорентийского гения. Благодаря им Флоренция сделалась столицей Кватро так как от них пошла та главная, большая дорога, по которой направилось искусство этого века. Умилённое и ребяческое отношение к природе кроткого Джентили и романтическая мечтательность Пизанелло не пришлись к месту во Флоренции. Здесь возилась более героическая и торжественная концепция мира. Над флорентийцами как будто с самого детства тяготело сознание выпавших на их долю великих предначертаний. Оно заставило Донателло проявить колоссальное напряжение энергии. Никакой другой художник не спешил сделать так много, не стремился так настойчиво закрепить каждую мелькнувшую перед ним художественную возможность. Произведение Донателло — это сам олицетворенный труд художника Кватру Они сохраняют весь пыл его замыслов, всю самоотверженную честность его порывов. Обращаясь к ним, Мы как будто еще и теперь застаем его за работой. Мы никогда не видим его почившим отдел для умудренного созерцания. Великий флорентийский скульптор всегда кажется нам похожим на изваенного им святого Георгия. Он едва успевает перевести дыхание между двумя совершенными им подвигами. Мысль о новых подвигах никогда не сходит с его чела. Бескорыстный Донателло, вешавший кошелек с деньгами у дверей своей мастерской, откуда его друзья и ученики брали столько, сколько им нужно, являет и высочайший пример духовного бескорыстия. Он так много работал для будущего и для других, что не всегда успевал уберечь себя для настоящего. Он тратил иногда свой дар слишком нерасчетливо. Но не будет ли мелочной скупостью с нашей стороны Посчет всех его несостоятельностей. Будем помнить о нем прежде всего в славе его контории, сохраняющейся теперь в опера дельдома. Даже скульпторам лучшей поры Греции не удавалось подчинить такому гениально стройному ритму исступления танца. Целое море жизненной силы должно было кипеть в художнике, создавшем эти фигуры. Поистине железными кажутся нам его руки, удержавшие в строгих и связанных между собой формах выплеснутые в мир хаотические волны движения. Донателло дожил до глубокой старости. Мазаччо умер почти юношей, не успев дожить до тридцати лет. Но какая это необыкновенная юность! Все искусство Мазаччо проникнуто чувством глубокой зрелости. Богоматерь с младенцем и святой Анной, находящейся теперь во Флорентийской академии, считается одной из первых работ Мазаччо. И однако едва ли знаменитая Лувская картина Леонардо представляет более торжественную, глубокую и важную передачу этой темы. В творении Мазаччо нет ни следа юношеской гибкости. Положительно, оно кажется самой строгой картиной даже в строгой Флоренции. Художник, наделенный таким удивительным инстинктом существенного и большого, легко устоял перед соблазнами красивого и занимательного, которые в и рассыпало перед ним природное чувство. Флоренция подымала своих художников на такую высоту требований — какой не знали художники, родившиеся в глухих провинциальных городках. Только в ней могло воспитаться такое тяготение к монументальности, какое было у Мазаччо. В справедливо прославленных фресках в церкви Кармине Мазаччо одним усилием гения воскресил после Джотто монументальную живопись и тем утвердил право Флоренции на первенство в искусстве квадро-ченто. Быть может, без этих фресок XV век еще долго блуждал бы под цветочным коврам, усеянным птицами и бабочками, воплощавшим простодушные мечты Джентили и его сверстников. Характерное для того переходного времени подробное чувство природы могло раздробить внимание художников и измельчить их задачи, Было необходимо снова, как во времена Джотто, собрать все линии искусства в одной точке, как в фокусе, привести все его устремления к одной цели. Для Мазаччо, как и для Джотто, некогда этой целью оказался человек. На фресках в кармине Просты до неприметности пейзажные фоны, и никакие водные эпизоды, никакие звери и птицы, никакие наряды и узоры не отвлекают внимания от человеческих фигур и образуемых ими групп. И эти фигуры таковы, что они заставили Беренсона воскликнуть, как быстро подобная раса должна была покорить землю, не зная других соперников, кроме сил природы. Все, что делают эти люди, внушает сознание важности просто потому, что это делают они. Каждое движение и каждый поворот их влияют на судьбы мира. С той минуты, Когда это героическое представление о человечестве было запечатлено на стенах Кармины, искусство Кватро Ченто не могло уклониться от пути, который спустя столетия привел к Микель Анжело. Часть третья. В искусстве XV века во Флоренции легко заметить две линии жизни, мало соприкасающиеся на всем их протяжении. Одна берет свое начало в творчестве Донателло и Мазаччо. Она проходит сквозь всякое тяготение к большому и существенному, сквозь всякое настойчивое искание важнейших законов изображения. Она соединяет целое племя художников, поглощенных основной задачей искусства, задачей одухотворенной формы. Сюда принадлежат такие мастера, как Пауло Учелло, Доменико Венециано, бывший учителем Пьерро деля франческа, Франческо, Кастанью, братья Палайоло, Вероккио, и вдалеке за ними виднеется завершающий ряд Микеланджело. Другая линия ведет свое начало от таких Запоздалых хранителей традиций византийской иконы и средневековой миниатюры, как Нерри Биччи, от поздних джотесков, как Спинелло Аретино, от художников-монахов и мечтателей, как Лоренцо Монако и Франжелико. По этой линии в искусство Кватро Ченто вошли благоухающие легенды и бедные формы в Средневековье и по ее направлению принялись те насаждения природного чувства, которые могли привиться в суровом и разряженном воздухе флорентийского интеллектуализма. Художники, принадлежащие к этой линии искусства квадро более популярны. Свойственная их вещам прелесть была скорее оценена. Самое понятие о флорентийском квадро сливается для многих с представлениями а Филиппо Липпи, Беноцо Гоцоли, Доменико Гирландайо и Пьеро ди Козимо. Они более многочисленны, ибо сюда примыкают почти все второстепенные мастера, вроде Козимо Роселли и Лоренцо ди Крейди, и почти все анонимы. И однако их право быть подлинными представителями Флоренции XV века гораздо более спорно, чем право наследников Донателло, и Мазаччо. Привлекательность их искусства не искупает его внутренней слабости. Декоративная нарядность, убранство и обстановки не всегда скрывают пустоту форм. Миловидность лиц плохо вознаграждает за их малую одухотворенность. Только изредка поэтическое природное чувство, присущее некоторым из этих художников, например, Бенот или Пьеру ди Козимо, заставляет отдать им минутное предпочтение перед досухостью неумолимой и ничем не прикрашенной твердостью искателей чистой формы. И это бывает так редко, что иногда, как это почти и сделал Беренсон в своей книге, хочется закрыть глаза на всякое отклонение в художественном сложении к от начал завещенных ему Донателло и Мазаччо, Мы не можем сделать этого лишь потому, что видим, как обе линии сплелись в конце XV века в творчестве двух его величайших и прекраснейших мастеров. Боттичелли и Леонардо унаследовали также много от Полайола и Вероккио, как много они унаследовали от любви к зрелищу мира, от простодушной впечатлительности и способности увлекаться других флорентийцев, менее разборчивых и менее строго сознавших миссию художника. Но пока еще не пришло время явиться Бутичелли и Леонардо. В первой половине столетия дух, в Флоренции, и крепкое строение таких людей, как Козимо Медичи, Брунеллески и первые гуманисты, лучше всего понятны перед произведениями верного продолжателя Донателло и Мазачо Андреа дель Кастаньо. Одним из самых сильных и цельных флорентийских впечатлений остается воспоминание о посещении упраздненного монастыря Санта Аполлония, преобразованного ныне в маленький музей Кастаньо. Здесь, на стене монастырской трапезной, Сохраняется его тайная вечеря. И сюда же перенесены остатки фресок, написанных им на вилле Пандольфини в Линьяи. В прохладной и тихой комнате Санта Аполлония мы стоим лицом к лицу с художником. Его фигуры и фрагменты написанного им фриза кажутся еще живым убранством на этих стенах, приютивших их после того, как были разрушены стены старинной виллы. Там, исполняя волю одного из гордых флорентийских людей, Кастанью написал некогда этих героев, покровителей Флоренции, ее поэтов, как Данте, Бокаччо и Петрарка, ее военачальников и граждан, как Никола Отчайоли, Фарината Фаринато Уберти и Филиппа Сколари, и далеких прародительниц ее души, Сивилу Лукумскую, царицу Амазона Ктомиру и тирана-убийцу Эсфирь. Вся флорентийская гражданственность начала XV века выражена в этих фигурах, сила которых равно заключена в их книгах и в их оружии. Расцвет «Кватрученто» становится понятен, когда мы взираем на это воплощение прошлых побед духа и воли. Сознание своей доли в мире и своего господства – над жизнью, перестает удивлять, если представить, что за своей спиной современники Кастанью чувствовали этот жест Петрарки, благословляющий на путь открытий, этот жест Данте, говорящий о достигнутых высотах, это благоволение Сивиллы к судьбам Флоренции и эту непреклонную поступь Фарината де Лиуберти, который встал некогда на ее защиту один и с открытым лицом. Во времена Кастанью у Флоренции уже было огромное прошлое, и оно обязывало художника, вызывающего его тени к языку монументальной живописи. В своих вымышленных портретах кастанию мудро избежал искушения подчеркнутых характеристик. Лица его героев бесстрастны, И неразличимы у каждого мыслями они полны, но одной и той же мыслью, суровым и торжественным обетом, который великое прошлое берет у будущего. Они драпируются в широкие одежды, падающие тяжелыми складками и образующие большие поверхности простых и сильных окрасок. Кастанью особенно любил плотный темно-алый цвет домотканного флорентийского сукна, цвет густой и горячей крови, питавшей республиканские добродетели. Про этого художника Вазари сложил легенду, что он был убийцей своего товарища Доменико Венециано. Легенда теперь опровергнута доводами науки, но едва ли в Азаре сложил ее без всяких к тому оснований. Если даже Кастанью никого и не убивал, то все-таки способность убийства, несомненно, жила в его душе как одна из добродетелей его века. Для Кастанью... Сами апостолы Господа не были такими бесстрастными героями, как те существа, с которыми соединялись в его мыслях гордость и слава Флоренции. В его «Тайной вечере» изображены человеческие характеры, и в этом как раз заключается ее противоречие с законами монументального стиля. Но что за грозное и тревожное представление о человечестве выражено здесь?» Глубокое недоверие друг к другу читается в глазах апостолов, и резкие черты их лиц говорят о неутихших страстях. Предательство Иуда не врывается здесь, как голос мирского зла в святую печальную гармонию последнего вечера. Оно родилось среди грубой пестроты этой комнаты и этих одежд так же естественно, как тяжелый сон Иоанна, и разрушительное сомнение Фомы. Таким изобразителем высшего напряжения человеческой страсти, той энергии, в блеске которой уже неразличимы добро и зло, кастанью, остается в немногих вещах, сохранившихся кое-где вне стен трапезной Санта-Полония. Перенесенный из госпиталя Санта-Мария-Нуова в Уфице, его фреска «Голгофа» страшна не только страданием распятого, но и душевной бурей предстоящих. Плач Богоматери слышится здесь, как ужасающий вопль. Остроту ее прощального взгляда и движения рук мог так передать только художник, видевший последний взгляд, который бросает человек, пораженный в сердце ножом убийцы, когда его руки, сжимаясь судорожно, еще ловят жизнь. Часть четвертая. Произведение Кастанью проникнуты всеми неукрощенными страстями жизни. В его лице человек Кватру является наследником подвигов великого прошлого и покорителем мира но он не одержал еще своей главной и последней победы над самим собой. Художник не преодолел еще в нем себелюбие человека, и только у прошлого он научился почерпать высшие бесстрастие искусства. Окружающее возбуждало в нем слишком много разнородных чувств. Для него, как для всех современников старого Козимо, как для самого Козима, еще не наступил момент созерцания. Над Флоренцией тяготело еще слишком много дел устроения, жизненных забот и тревог. Лишь в редкие промежутки между двумя денежными предприятиями, между двумя бессовестными политическими сделками Козима Медичи мог мечтать о радостях отвлеченного размышления. И как настоящий флоренсеец Кватро Ченто, обращенный лицом к будущему, в одной из таких минут он призвал мальчика по имени Марсилио Фичино и возложил на него обед воскрешения философии.